Глава 49. Я никогда не буду рожать. Решительно заявляет Ина, склоняясь к нашему заидам сыну и вдыхает молочный детский запах. Буду нюхать твоих детей. Рэнэли, поздно ты захочешь своих, парируя со смехом. Чтобы как ты мучится 10 часов? Ну нет, я, пожалуй, откажусь. А если Валит захочет? Ина с небрежно пожимает плечами, а я с пониманием киваю. Мы обе знаем, что если её будущий муж захочет детей, подруга будет рожать, пока он не скажет хватит. Они безумно влюблены друг в друга. Ина ждёт не дождётся, когда пройдёт положенный срок до свадьбы. Они соблюдают все нормы приличия, не оставаясь наедине, не прикасаясь друг другу. Но пару раз, когда мы пересекались в главном саду, я видела, как их руки тянулись друг к другу. Ничего запрещённого, только пальцы на расстоянии пары сантиметров, их лёгкое подёргивание, быстрые взгляды и всё. Но даже это выглядело слишком интимно для посторонних глаз, потому что в их взглядах было столько невысказанных обещаний и нежности, что даже я краснела, несмотря на то, что уже являюсь законной женой и матерью. Ты в курсе про изменения в гареме? спрашивает подруга снова и снова Нюха Амара. Нет, о чём ты? О, Тина тебе ещё не доложила? Сегодня утром объявили о том, что всем девушкам подыскивают мужей. Я едва успеваю поставить чашку с чаем, чтобы не расплескать напиток на светлую абайю и смотрю на подругу, слегка нахмурившись. Заид распорядился. А кто ж ещё? Внутри меня загораются тысячи огоньков. Хочется подскочить и подбежав к своему мужу повиснуть у него на шее. Я оборачиваюсь и смотрю на окно нашей спальни, как будто так могу взглядом передать свою благодарность за то, что он услышал мою просьбу. В следующие несколько дней горем готовимся к свадьбам, которые пройдут в домах женихов. Некоторые девушки относятся к предстоящему событию с энтузиазмом, другие же боятся замужества. потому что войдут в дома своих будущих мужей не невинными, а это страшный грех и преступление. Но Хайа говорит: Заид заверил девушек, что их никто не обидит и не упрекнёт этим. Только вот после свадьбы жена переходит под полное влияние мужа, и Заид ничего не сделает, если тот будет обижать её за распутный образ жизни. Поэтому некоторые девушки попросились остаться в качестве служанок и уже были высланы в дом на побережье, чтобы поддерживать в нём порядок. Господин Заид подарил им всем украшения. Говорит Хая, когда мы стоим на входе в большую комнату гарема, смотрим, как ещё четыре девушки собирают свои вещи, чтобы у них было приданое. Джанан, найди мне со мной, Хая всё ещё называет меня просто по имени, и я не против, так привычнее приятнее, и приятнее, кажется, что мы ближе, чем с остальными. Нужно будет определиться с перепланировкой комнат, чтобы сразу начать работы, когда девушки выйдут. Каких комнат? Спален фавориток, большой комнаты и внутреннего дворика, добавляю я. А что с ним не так? Зае давно планирует его переделать. Вот и займёмся этим, когда проветрим комнаты от присутствия наложниц. Ты такие доби «Я не хотелось своего», — хмыкает Хай. «Но по-доброму. У неё это как-то выходит совершенно без иронии и злобы». «Я с самого начала знала, что ты непростая девочка, и ещё перевернёшь жизнь этого гарема». «Ты была во мне уверена?» — я перевожу на неё взгляд. «Была. С самого первого дня, когда ты брыкалась и требовала оставить тебя в гареме. Знаешь, я рада, что всё так сложилось. У тебя была слишком горькая судьба, чтобы Всевышний не вознаградил тебя за то, что пережила все испытания, выпавшие тебе». Я киваю. Мне нечего добавить к речи Хай, потому что согласная с ней на все сто процентов. И я, правда, слишком многое пережила и заслужила собственное счастье. Пойду проверю господина. Кевновхай я разворачиваю свою иду в нашу заедем спальню. Тихонько вхожу, стремясь не шуметь на случай, если он спит. Но мой муж как всегда бодр и сосредоточен. Он что-то выискивает в планшете, слегка хмурись. В спальне царит приятная прохлада, что хочется раздеться и лечь рядом с Заидом. Уютно прижавшись к его крепкому боку, подняв голову, он замечает меня и улыбается. "Как ты себя чувствуешь?" спрашиваю я, присаживаясь на край кровати. Заид отбрасывает планшет на кровать и тянет меня к себе на колени. "Остановись, врач тебе запретил". "Разрешил", спорит он. Несколько дней назад ему сделали операцию на коле. И врач сказал лежать, запретил физические нагрузки. Но когда моего мужа останавливали запреты. Заид, я уже хихикаю, когда он сажает меня сверху на себя и гладит бёдра. Заид Подтверждает он скварной усмелкой, а потом целует меня нежно, но глубоко, отчего мне становится жарко. Когда он наконец отрывается от моей губ, я уже задыхаюсь от вожделения и нехватки кислорода, а сам улыбается так, словно спасе получил все мои неприличные мысли. Где была, что делала? Тебе тут скучно, это решил расспросить о моём дне? Я глажу его волосы, а он периодически ловит мои руки и целует ладони, после чего ласково рисует языком узоры на внутренней стороне запястья, запуская стай мурашек. Я просто хочу знать, чем занималась моя жена. Сначала долго гуляла с нашим сыном в саду. Потом вернулась в гарде, пока Миламара искупала его, поела сама, оставила малыша няням и пошла в гарем, потому что мне рассказали страшную тайну. Я наклоняюсь к Заиду, замирая в нескольких сантиметрах от его лица, что мой муж решил распустить свой гарем. Не то чтобы распустить, скорее устроит судьбу несчастных девушек. Зачахнуть ведь без своего собственного счастья. Почему ты так решил? Посмотрел на них и сравнил с тобой. Ты в последнее время расцвела и похорошела. Материнство тебе и к лицу. Вот я решил, что так это работает со всеми женщинами, и пора бы уже распустить невостребованный горем. Совсем невостребованный? спрашиваю осторожно, прищурившись. Зайту смехается и притягивает меня к себе, заставив положить голову ему на грудь. Стягивает с головы платок и разырывается пальцами в мои волосы, медленно массируя кожу головы. Я просто млел в его руках. Совс «С кем, Джанан?» — отвечает он. «Что еще ты делала?» «Обсуждала с Хай ремонт», — лениво отвечаю я зевая. «Где?» «В комнатах гарема, откуда выезжают девушки во внутреннем дворе. Все-таки перестраиваем его?» «Ну ты же хотел!» Еле тяной язык уже заплетается, настолько я разнижена. «А ты?» «Хочу качели поставить для сына». Снова зевая, растягивая последнее слово, и чувствую, как трясется грудь Заида от беззвучного смеха. «Джанан!» — зовет он, через некоторое время вырывая меня из дрем. «Что?» скидываясь, глядя на него невидящим взглядом. «Милая, ложись рядом. Я тоже прилягу, отдохнем вместе». «Это новый коварный план?» — прищурившись, спрашиваю я. «Старый как мир коварный план», — улыбнувшись, произносит Заид и пересаживает меня на кровать. «Я, наверное, пойду проверю сына». Тру глаза, которые никак не хотят открываться. «Ты, наверное, ляжешь и поспишь. Сколько раз ты вставала за ночь?» «Четыре». Давай, отвечай я. Няня не может это сделать, качая головой. Разве муж не объяснит, что я встаю не просто полюбоваться сыном, а покормить его грудью? Опция недоступна ни одной из нянь Амар. Спит Джанан. Амар наверняка тоже спит. Вечером я забираю сына к нам в спальню. Мою его ванночки прямо рядом с кровати, чтобы Заид тоже мог полюбоваться нашим ребенком. Потом укладываю его в кроватку, и, наконец, у меня появляется время и сила для мужа. Такие вечера самые уютные и запоминающиеся. В них нет сексуального подтекста. Разве что иногда прикосновения смелее обычных. Только нежность. Мы долго разговариваем, а потом засыпаем, уютно устроившись в объятиях друг друга. Правда, ровно до того момента, пока Амар не начинает хныкать, требуя его покормить.